плач по булату приблудшая девочка венок полевой нацепив на ограду небо нависло над переделкиным словно беззвучный плач по булату плач по булату над ресторанами и над баландой и на иконе у ианна плач по булату плачет душа, как птенцы без подкорма, нет с ней в саладу, в ландышах с запахом амбулаторным. плачь по булату. пластинка. старая песенка мне боль ослабила, сняла все прессинги, как раньше. Анабела легла мне на сердце, на раза та была, булато сердце игла корябла нам на ну, усладу.